А вот была история В 1607 году 23-летний Жан-Арман Дюплесси, будущий кардинал Ришелье, отправился в Рим, чтобы быть возведенным в сан епископа Папа Павел V спросил, исполнилось ли будущему епископу 25 лет, требуемых каноническими правилами Да, решительно ответил Жан-Арман После церемонии посвящения он получил титул епископа Люсонского и попросил у папы исповедаться. о на исповеди признался, что солгал. Папа дал ему отпущение грехов. В тот же день вечером в беседе с французским послом Маленкуром Павел V указал на новоиспеченного епископа и сказал «Этот плут далеко п о й д е т